Прощание Рейстлина. Мой брат. Мир наделен богами, талантом и бездарностью неравно, по произволу. Каждый человек обижен чем-то. Скажем, острый ум, завещанный в наследство нам обоим, был отдан мне, чтобы мог я подмечать оттенки. Взгляд у чистой тики, когда не на меня она глядит, и дрожь лораны голоса в беседе с полуэльфом, и то, как блещут волосы к вешу принцессы, едва шаги она заслышит речного ветра. «Если ж вдруг меня их взгляд находит, даже ты, мой брат, различий уловил бы. Вот он я, с голодной птицей схожий. Да, я не пригляден Но взамен того нас учат боги жалости и состраданию. Нехороша награда иногда у них выходит. Ибо видел я, как невозможность силы отстоять любовь и пищу притворялась жалость и усмиряла боль и становилась сама подобна силе. Я жалел твоей жалостью и постепенно крепнул. Мой брат, прекрасен твой бездумный мир». В нем все зависит от руки с мечом, и глаза верного, что правит силой мышц, ведя безукоризненную руку и безупречный меч. Не сможешь ты войти за мной в мой мир кривых зеркал, хранящих отражение души, в мир пустоты отважных рук жонглера. Мой брат, твоя любовь ко мне проста, как красный ток, что смешан в наших живах, как меч горячий, брошенный на снег. Дивишься нашей ты нужде друг в друге. Но в вихре битв, когда ты заслоняешь меня живым щитом, что есть источник всей твоей мощи, не моя ли немощь? Когда уйду я, брат, где сыщешь ты вновь крови полноту? ужели в недрах сердца? Я слыхал богини бельную с которой сражений клич мешался в тишине. Спокойно я займу свой темный трон в пределах мрака. Как они безумны, те повелители драконов, что мечтали тьму вывести на свет, смешать ее с лучистым светом утра, с лунным светом. Нет, в смеси не добьешься чистоты. В безбрежном мраке почивает правда, лишь в нем одном. Но не тебе, мой брат, узреть ее». Тебе дороги нет за мною в сладкие тени это темных истин. Тебя ласкает солнце и тверда земля под сапогом. Не для тебя путь неисповедимый. Как тебе, я объясню, мой брат. Мои слова тебя совсем запутают, сиротку. Спроси у таниса Он друг тебе и сведущ в делах теней. Он Китиар узнал. И видел, как играет черный луч на черноте волос. А мне пора в дорогу. Ночь дышит влагой мне в лицо и ждет. Прощай. Конец книги. Запись произведена в январе-феврале 2012 года.